Часть 1, глава 15. Я встречаю странницу. И снова у меня пропал аппетит. Это было ужасным кошмаром. Я понимала, что не могу больше сидеть в домике, что мне нужны какие-то просторы для излечения, хотя бы временного и частичного. Я поднялась с мокрой подушки и покачнулась. Голова кружилась то ли от обилия событий, то ли от ударов за последние 12 часов. То ли от голода, который мой бедняга-мозг воспринимать был уже не в силах, как тревожный сигнал. Но я сдвинула брови. Прошел первый слезный период, и теперь черед следующего настроения — бросить вызов миру жизни и людей. Я мрачно запахнула накидку и дала себе направиться, куда глаза глядят. А они никуда не глядели. Я просто обреченно как-то шла между стволов, покрытых древним загадочным мхом, Под ногами красивые корни, коим не хватило места под землей и коим пришлось быть выставленными на поверхность, словно мне, отвергнутой обществом и ненужные никому. Я имела такую пагубную привычку — взлетать на крыльях печали и падать в депрессии камнем на какое-нибудь дно бездны. И падение могло длиться долго, пока что-то не случалось еще и в лесу я бы встретила новое приключение гораздо быстрее, чем в домике феи. Хотя я усмехнулась, и там меня нашел некий всекарающий детективный кулак. Мне стало смешно от ситуации. Я несчастна, но от чего Вот какого ответа у меня не бывало никогда. Я рассмеялась, но как все смешно запуталось и трагично. До моих ушей донеслась мелодия какого-то духового инструмента, столь умиротворяющая, что душа моя словно подняла голову и остановилась в своем падении камнем и постепенно вылезла на обрыв, приподнявшись робко над его краем, на тонких невесомых пальцах. И ее любопытство вывело меня на маленький освещенный лужок, укромно спрятавшийся за зарослями со всех сторон. На небольшом пеньке сидел маленький музыкант в кедах, брюках и какой-то куртке. Короткие чёрные волосы задорно поблескивали на солнце, не прикрытые никакой шляпой. Мальчик вдохновенно играл мелодию, вкладывая в нее свою душу, отчего она наполнялась живой и даже живительной силой, поднимая меня куда-то в облака. У пенёчка, свернувшись клубком, дремал рыжий упитанный кот. От этих столь подходящих друг другу путешественников веяло духом дорог и романтикой ветра. Я прислонилась к дереву, и под ногой моей хрустнула ветка. Музыкант обернулся, не прервая игры. И это оказалось весьма приятное лицо девушки с глазами цвета морской бездны. И они не только такого цвета были, но и глубины. Когда я их увидела, я почувствовала, как океан моей души весь им доступен, а море ее глаз сливается с моим. Она кивком предложила мне подойти, и я вышла на полянку, села рядом с котом и почесала ему за ухом, настороженно торчащим кверху и недремлющим. Он довольно потянул длинными лапами и замурлыкал. Я зажмурила глаза, покачиваясь в такт мелодии дудочки умиротворенно. В ней и высота облаков, и пропасти гор, и бескрайность полей, и нескончаемость дорог. Я не знаю, сколько играла страница свою замечательную мелодию. К своему стыду я, улёгшись на мягкой траве рядом с ее волшебно-золотистым котом, уснула. Когда я открыла глаза, закатные лучи солнца уже выкрасили небо надо мной. Я села в смятении. Как? Все это закончилось? Или было сном? Я только успокоилась, а тут... Мой взгляд упал на пенёк. На нём стоял небольшой горшочек, обвязанный тканью, а под ним записка. «Милая фея Кокото есть. Ты замечательная, и у тебя доброе сердце, а потому непременно все будет хорошо. Прошу, подкрепи свои силы. Я буду рада увидеть тебя снова». И подпись «Странница и кот». Моё сердце согрелось. Я развязала веревочку на горшочке запах сладкого молока и бананов. Я не стала задаваться вопросом, откуда в сказочной стране бананы взялись. Я взяла ложку, предусмотрительно оставленную заботливой девушкой дорог, и насладилась божественным десертом. Я долго в тот вечер лежала в траве и блаженно глядела в звезды. О, я видела гораздо дальше их. Казалось, мой взор мог пронзить самое будущее. И оно почему-то было прекрасно.